Глава 7. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Среда, 7 сентября. Драма на корабле. Большой и неуклюжий фрегат Сент-Освальд ударился о риф в самом начале учебного года. Во-первых, объявили дату неминуемой школьной инспекции 6 декабря. Это всегда действует крайне разрушительно, особенно на высший эшелон руководства. Во-вторых, И это с моей точки зрения ещё разрушительнее. В то утро доставили жалкое письмо с объявлением о небывалом росте платы за следующий триместр, что встревожило мирно завтракающую публику во всём графстве. Наш капитан продолжает утверждать, что это в порядке вещей и соответствует размеру инфляции, однако от разговора на эту тему клоняется. Отдельно нечистивцы бормотали, что мол, если нас, сотрудников, заранее известили бы, А предстоящим повышением платы то половина гневных телефонных звонков не застала бы нас в расплох тем утром. Когда Словуну задали прямой вопрос, он принял сторону главного. Но он плохо умеет кривить душой. Он не решился появиться в преподавательской до самого собрания наматывал круги на беговой дорожке, заявив, что потерял форму и ему надо тренироваться. Никто ему не поверил. Но поднимаясь в 59-ую через окно колокольной башни, я увидел, что он Круглый фигурка далеко внизу всё ещё бегает. Мой класс принял известие о повышении платы с обычным здоровым цинизмом. Сэр, это значит, что у нас в этом году будет нормальный учитель? Ален Джонсон казалось совершенно не тронули. Не инцидент с номерами классов, не мои страшные угрозы, не это до всего лишь означает, что в потайном кабинете главного будет больше напитков в баре. Хихиканье. Только Кольмен Мратчин. Он был наказан за вчерашний проступок, и второй день над ним смеялись, когда он ходил по территории в ярко-оранжевом комбинезоне, подбирая бумажки и складывая в огромный мусорный пакет. 20 лет назад Коньмона отлупили бы тростью, а одноклассники его бы уважали. Это показывает, что не все нововведения плохи. Мама говорит, что это безобразие. И вообще из другой школы, заявил Сатклиф. «Конечно, и любой зоопарк с удовольствием вас примет», — рассеянно сказал я, шаря в столе в поисках классного журнала. «Черт, где журнал? Он же был здесь». «Я всегда кладу журнал в верхний ящик. Может, с виду у меня и беспорядок, но я точно знаю, где что лежит». «А вам, когда жалование повысит», — подал голос Джексон. «Он уже и так миллионер отозвался Садклифф. Потому что никогда не тратится на одежду снова Аллен Джонс. И на мыло», — тихо добавил Коньман. Я выпрямился и посмотрел на него. Наглость на его лице странным образом смешивалась с раболепием. — Как вам понравилась вчерашняя уборка? — осведомился я. — Не желаете ли вызваться еще на недельку? — Другим вы такого не говорите, — пробормотал Коньман. — Потому что другие знают, где проходит граница между шуткой и грубостью. — Вы придираетесь ко мне. Голос его стал еще тише. Он избегал. моего взгляда. Что? Искренне изумился я. Вы придираетесь ко мне, сэр? Придираетесь потому что? Потому что что? рявкнул я. Потому что я еврей, сэр. Что? Я разозлился на самого себя. Углубившись в поиски журнала, я поддался на древний трюк. Позволил ученику втянуть себя в открытое противостояние. Класс молча выжидал, наблюдая за нами. Я взял в себя в руки чуш Я придираюсь к вам не потому, что вы еврей, а потому что вы вечно открываете пасть, и в голове у вас стеркус, навоз, латинь вместо мозгов. МакНейр, Сатклиф или Аллен Джонс просто посмеялись бы, и всё бы уладилось. Расмеялся бы даже Тейлер, носивший йермулку. У Конймана однако выражение лица не изменилось. Наоборот, в нём появилось нечто, чего раньше я не замечал. Некое новое упрямство. Впервые он выдержал мой взгляд. Я было подумала, что он хочет что-то добавить, но он опустил глаза в своей обычной манере и что-то невнятно пробормотал: "В чём дело?" "Ни в чём, сэр." "Вы уверены?" "Совершенно уверен, сэр." "Ну, хорошо." Я повернулся к столу. Журнал куда-то запропастился, но я знаю всех своих учеников и сразу вижу, кто отсутствует. И всё же я гласил весь список. Это учительское заклинание неизменно утихомиривает мальчишек. Потом я взглянул на Кольмана, но тот сидел с опущенной головой, и на его угрюмом лице не было никаких признаков бунта. Я решил, что спокойствие восстановлено. Кризис миновал.